Глава вторая. Массовая истерия прекратилась так же быстро, как и началась. Стоило только ведущему вечера заорать на весь зал: "Тиха!" А голос у него всё же гипнотический. Все быстро взяли себя в руки. Кто лежал, встали, кто рыдал, успокоились. Я почти тоже Только приходилось зажимать рот ладонью и душить рвущийся наружу хохот, а лах в кимоно тем временем продолжил совершенно спокойно и снова ласково: "Милые Эсмины, не стоит переживать и беспокоиться. Вам нельзя. Я понимаю, что у вас множество вопросов, и многие по-прежнему считают, что видят сон, но заверяю вас, осознание и принятие вашей новой жизни придёт очень скоро. Итак, он овёл зал взглядом и остановился почему-то на рыженькой. Сощурив глаза, продолжил заливать уже вовсе не так сладко. Моё имя Эсмин Эйренс. И в этом году мне выпала честь сопровождать вас до академии. В этом году спросила о задаче настоявшая неподалёку брюнетка но Эриндс отвечать не стал у него видимо была для нас информация поважнее это учебное заведение было создано с целью принятия и обучения призванных невест коими вы и являетесь но я не буду сейчас утомлять вас потоком информации давайте приступим в самой приятной и захватывающей части нашего с вами путешествия. «Уже просыпаться?» — с надеждой спросил кто-то. Я хмыкнула и прижала к себе словарик. «О нет, кажется, этот сон только-только начинается. Мне лично было очень даже интересно посмотреть продолжение». «Вы не спите!» Повторил Эриенс и опять выдохнул. Почти жаль его. И скоро в этом убедитесь. Эсмины, прошу за мной. Мы отправляемся в ваш новый дом. И он развернулся, а за ним белая пелена растворилась чудным образом и показался действительно фантастический вид. Нереально голубое небо со странными бликами. будто с северным сиянием, только серебристо-золотистым. А еще горы, потрясающей красоты горы с невероятным замком на самой вершине. К нему вела узкая извильстая тропа, которая начиналась там, где стоял Эринс. Чуть дальше ждали пять вагончиков, чем-то напоминающих наши трамваи, только без рельс. Удивительно то, что... Что истерика не повторилась. Девушки, как будто заворожённые, с восхищёнными взглядами и отвисшими челюстями, начали занимать места в вагонах. Я смотрела на всё это с явным недоверием и неодобрением. Но когда осталась стоять одна посреди пустого зала, обречённо вздохнула и поплелась следом за всеми. Возле каждого вагона стояли мужчины, премило улыбаясь и помогая забираться внутрь, как будто подняться по двум ступеням самостоятельно что-то нереальное. Послав одному такому помощнику недовольный взгляд, я взбежала по ступенькам и быстро осмотрелась. Обстановка внутри напоминала вагоны поездов первого класса XX века, как часто показывают в фильмах Я заняла единственное свободное место у окна в последнем ряду. Только попыталась расслабиться, как знакомый ангельский голос зазвучал словно из динамиков. «Еще раз здравствуйте!» с непонятным мне восторгом оповестил Эринс. Итак, продолжим знакомство с королевством. Вы находитесь в западной части Лахуса, ближайший город Казахстана. в 40 км от академии. Так что вас никто не побеспокоит во время вашего обучения. На десятки километров вокруг только горы, холмы и равнины. Есть также волшебное озеро, куда я попрошу вас не ходить без сопровождения. Никогда. Нет, удивительно просто. Почему все такие спокойные? Ну точно как под гипнозом. А чего тогда на меня он не действует? Правильно. Я ведь не беременна. Вы наверняка заметили, что я обозначил расстояние, используя понятную для вас меру длины, продолжил Эйренс. Вы удивлены, что понимаете меня? Ответ прост. Те избранные лахи, которым выпал шанс выбрать себе невесту, обязаны изучить ваш язык и культуру. И только после этого Им разрешается приходить в ваши сны. И тут я, машинально кивающая и с любопытством рассматривающая вид из окна застыла. Чего? Как происходит процесс зачатия во сне и почему лахи выбрали именно русских девушек? Вам детально объяснят в академии, заверил Эйренс. Мать моя женщина. А сейчас, для вашего блага, В купетах включился распылитель, и все вы погрузитесь в состояние приятное, расслабляющее дремоты. Таким образом, поездка пройдёт для вас максимально комфортно. То есть ещё и спать во сне. И зачатие во сне. Если честно, это уже совершенно не смешно. Бред, бред, бред сивы кобылы, и как назло, пожаловаться некому. Все девушки вокруг действительно заснули. Одна я держалась до последнего, но в конечном итоге тоже задремала. Разбудил нас тот же голос из динамиков. Вот мы и на месте, дорогие эсмины. Добро пожаловать домой. Вашему организму потребуется несколько суток на то, чтобы перестроиться на новый часовой режим. На лахусе 20 часов в сутках, и сейчас 6 часов вечера. Сразу после ужина вас поприветствует ректор и главный смотритель академии Эсмин Вальт. Обратите внимание, что обращаться к нему можно только так. Ни в коем случае не тыкайте ректору и не зовите: "Эй, мужчина" или "молодой человек". А что? Он не мужчина, что ли? хихикнула сидящая передо мной девушка. Вроде все и расшевелились, а остались поразительно спокойными. Ну не бывает так в реальности. И Эринд каким-то образом услышал вопрос. "Мущина", ответил он, "но не совсем человек. Я уж точно не молодой в вашем понимании. Жизнь на Лахусе протекает немного иначе, но об этом Мы тоже поговорим на занятиях. А сейчас прошу неторопливо подойти к ступеням, провожатые помогут вам спуститься. Свои вещи оставьте, пожалуйста, на сиденьях. Их позже перенесут в ваши спальни. Так и хотелось закатить глаза от этой чрезмерной заботы. Трамвайчик действительно остановился, а в окошке открылся вид на небольшое озеро, изумительного бирюзового цвета. Дайте угадаю. Там и русалки водятся. Пока девушки выходили, толпясь, шипя и толкаясь, я высунула голову из окна в попытке рассмотреть больше. Мы подъехали к самому замку. Он выглядел ещё больше, чем показалось на первый взгляд, точно как из диснеевских мультфильмов. с высокими башнями и узкими вертикальными окнами. Видимо, он и есть та самая непонятная академия для залетевших невест. Надо же такому присниться. Интересно, что на это скажет мой психолог, что я уже и к материнству готова в свои 22. Вот не думаю. Валерия, воскликнул Эрингс, от чего я подпрыгнула. Опять я последняя. Выходи. А вы нас всех по имени помните? езвительно спросила я, глядя в потолок, откуда исходил звук. Всех? Ну-ну. И сколько же нас таких счастливых любимец судьбы. В этом году должно быть 100, ответил лах в кимоно, и на этот раз голос прозвучал с другой стороны и даже обычно, без ангельского эффекта. Эриан поднялся по ступенькам и, протянув мне руку, дежурно улыбнулся. "Идём, Валерия. Нас ждут". "Понимаете, я хочу домой", заныла я. "Мне завтра рано на работу вставать. У меня шеф-козёл, знаете, как оно бывает. Я ведь только-только универ закончила, еле-то работу нашла. Если меня выгонят, то куда я пойду? На что я буду жить? Мамка меня обратно в деревню заберёт, а я В большом городе жить хочу. Мне эти ваши сны вот сейчас совсем не к месту. Вывалив всё на бедного мужчину, я уставилась на него умоляющими глазками и даже сложила ладони в мольбе. "Валерия, устало проговорил Эрингс, твой босс под гипнозом, твоя мамка тоже. Все твои знакомые убеждены, что ты уехала в другую страну в длительную командировку". Через год ты сможешь навестить родных. Но об этом тоже позже. Идём. Тебя другие смены ждут. А им нельзя нервничать. Я пристально осмотрела мужчину, не проникло, и всё равно как-то жаль его. А вы все 8 месяцев в сотне беременных возиться будете. Эринд послал мне обречённый взгляд и внул: "И кто ж вас так не взлюбил-то?" Сочувствую. Спасибо. От души поблагодарил Лах и пропустил меня, когда я отказалась принимать его руку. Я, кстати, не беременная, так что на одну меньше, поведала я, спускаясь. Ну ладно, хоть во сне поем. Видите, Эринд вздохнул, но ничего больше говорить не стал. Он вышел вперёд толпы беременных сонных девиц и жестом указал на огромную деревянную дверь замка. И все опять молча шли с тадом, восхищённо рассматривая богатый интерьер. Здесь и красная ковровая дорожка была, и свисающие с высоких потолков хрустальные люстры через каждые 3 м, и картины в золотых рамах. В общем, антураж на пятёрочку, но всё равно беспредел. Хорошо, что идти долго не пришлось. Ковровая дорожка привела нас к столь же огромной двустворчатой двери, только уже распахнутой. Из неё открывался вид на огромный зал столовую. Три ряда столов, роскошные кресла с красной бархатной обивкой, а перед каждым в торце стояли такие же кресла, только синие. Нет, но ну, поражаться действительно было чему, особенно разнообразию и изобилию блюд. "Прошу всех к столу", объявил Эренс. "Не забудьте протереть руки". антибактериальными салфетками. Я фыркнула и пошла садиться. Было у меня подозрение, что синие кресла предназначались надзирателям. Следовательно, все в рядом, я смогу поговорить с местным жителем и договориться о пробуждении. Эренс оказался непробивным. Вот только в торце первого стола, места возле синих кресел Быстро заняли такие же умные, как и я, но я успела за второй, уселась и поймала взглядом знакомую рыженьку. Она напротив пыталась сесть куда-то подальше, но Эсмин Эрингс поймал её за локоть и повёл к краю третьего стола. Синие кресла прошу не занимать, выкрикнул он и усадил рыженькую на красное прямо возле синего. Она была очень напряжённой, метала дикие взгляды в этого лаха, но не проронила ни слова. А вот я была на грани взрыва. Особенно бесило, что спустя каких-то 2 минуты все наконец уселись и начали молча и цивильно есть. Как вообще ни в чём не бывало. Эринд, пожелав приятного аппетита, продолжил наблюдать за всеми стоя. А потом вдруг заявил: Сегодня к нам пожаловал особый гость, который имеет высокий статус на Лахусе и занимается вопросами иных миров. Понятными для вас словами министр иностранных дел Эсмин Эльдеон. Сейчас ректор проводит для него экскурсию, а вскоре они оба присоединятся к нам. Прошу вас вести себя культурно и не вызывающе, а также не забрасывать нашего уважаемого гостя вопросами. Преподаватели Академии обязательно ответят на них позже. И что девицы? Просто покивали и продолжили есть. Кто вареника в себе полную миску накидал, кто селедки с картошечкой. Прямо национальная русская кухня. Я вот ковырнула вилкой сыр и машинально забросила в рот, прислушиваясь к своим ощущениям. Только не припомнилась. чтобы хоть раз так ярко чувствовала вкус весны. Посмотрела на сыр, понюхала, откусила ещё. Настоящий. Глянула на девушку рядышком, пощепала за руку. Она её отдёрнула и не приветливо на меня уставилась. Тоже настоящая. Всё. Меня прорвало. Со звоном бросила вилку, встала и громко спросила: "Девочки, «А вас вообще ничего не смущает?» На меня посмотрели, как на дурочку, и продолжили есть. Даже та, которая совсем недавно тоже возмущалась и про беременность спрашивала. А теперь нормально, сидит себе уплетает холодец. «Девочки, да если это вправду не сон, тогда получается, что нас похитили?» «Валерия!» — с укором произнес Эринс. Я отмахнулась от него и посмотрела на девушек. Кажется, некоторые задумались. Нет, вы понимаете, что происходит? Получается, вас эти инопланетяне брюхатели во сне выкрали посреди ночи с вашей кровати, а родственникам наплели, что вы в командировку уехали, и всё. Пропали мы. Кто нас искать теперь будет? Ну зачем же так утрировать? Начал было Эренс. Но тут За drugim столом вскочила полненькая брюнетка и тоже швырнула вилку на тарелку. Девочки, а ведь она права, воскликнула она. Девочки, да нас тут реально за лохушек держат. Ни в коем случае, милые Смины, заверил Эренс. Да не слушайте его, выкрикнула я. Закройте уши, у него голос гипнотический, и вы все под гипнозом. Девочки, шумим, заорал ещё кто-то. Ох, какой поднялся визг! Я закрыла уши и тоже завизжала на всякий случай. Кто-то застучал тарелкой по столу, кто-то громко запел. Эрен, видимо, потеряв терпение, начал что-то орать, но к нему подбежала рыженькая и размазала по симпатичному лицу лаха пирог. Он замолчал. Собственно, на секундочку все замолчали. И повисла Очень напряжённая, нехорошая такая тишина. А спустя мгновение та, которая про беременных спрашивала: "Как? Зарёт? Бежим!" Ну а кому в такой ситуации нужно повторять дважды? Девушки толпой бросились к распахнутой двери, оставляя после себя эффект торнадо. Эйрингс был в шоке, смотрел на всё это и не мог даже слова вымолвить. Рыженька от него медленно попятилась, заметила меня и подняла большой палец вверх. Но затем её взгляд метнулся к двери, а глаза заметно округлились. Посмотрев туда же, я поняла, чему удивляться. Проход заблокировали два огромных лаха. В их руках были какие-то странные светящиеся шары, только вовсе не синие, а белые. И самое страшное, что девушки, смотря на этот цвет, начали успокаиваться. Опять я и сама с трудом отвела взгляд, когда заметила краем глаза резкое движение красного пятна. Рыжинька исиганула под стол, и я, недолго думая, сделала то же самое. Только залезла под тот, что был ко мне ближе. Спряталась и застыла, прислушиваясь к каждому шороху. Долго правда прислушиваться не пришлось. В зале прозвучал настолько громкий хлопок, что у меня заложило уши. Из укрытия видно не было, что происходит, но моментально возникли странные ощущения, как будто наизнанку выворачивает, а грудь так жмать, что тяжело дышать. Жутко, в общем. Вот точно так, как когда ко мне этот нахал с тату дракона приходил. Эсмин Эрингс послышался низкий властный голос. Меня от него бросило в дрожь, и волоски на коже вздыбились как от холода. Кажется, ужин вышел из-под контроля. К сожалению, да. Эсминвальд ответил Эрингс и добавил: "Думаю, с Эсминами, Кристиной и Валерией нужно провести очень тщательную воспитательную работу. Вот ведь стукач. «Не возражаю», – приспокойно, но пугающе ответил ректор. «И где они?» Я слегка высунула голову и увидела совсем рядом с синим креслом две пары ног, прикрытых к кимоно, зеленым и белым. Один из них точно ректор. Второй, вероятно, особый гость. Но в любом случае, это двойная беда». Под столами, как я полагаю, выдал Эрен с ходу. Ох, у нас таких не любят. Я отползла подальше, как раз в тот момент, когда ноги приблизились к столу, а их владельцы одновременно начали приседать. Сердце было готово вырваться из груди. Только непонятно, откуда взялся этот бешеный страх, когда ещё минуту назад я была настроена очень даже воинственно. Золотистая скатерть приподнялась, и на меня уставились две пары жутких глаз. Под столом ведь было темно, а они отсвечивали, как у животных ночью. И я вскрикнула, начав отползать подальше. «Валерия, не бойся!» — произнес требовательно один. «Мы тебя не очень больно пытать будем», — добавил второй, явно издеваясь. И первый даже послал ему неодобрительный взгляд, а потом еще и руку мне протянул. Ты в безопасности. Выходи. Собравшись и подумав, что сидеть под столом не продуктивно, я поняла, что это и есть мой шанс поговорить с начальством. Я домой хочу. Я вообще не беременна. И тут второй, который пытками грозил, ударился головой и зашипел: "Как не беременна?"